Глава 41 Неужели это яйца того огромного крокодила? Линчал внимательно посмотрел на эти девять золотых яиц, и он почувствовал слабый, солоноватый запах. На одном из этих яиц красовали серые пятна, что свидетельствовало о том, что он скоро вылупится. Яйца монстров с золотой кровью? Линчал внимательно осмотрел их и заметил, что на скорлупе не было никаких перьев. Парень чувствовал настолько сильное возбуждение, что даже его сердце начало учащенно биться в груди. Если это действительно были яйца золотого уровня, то высиживать их должен был монстр с золотой кровью. Каждый монстр с золотой кровью обладал невообразимым потенциалом, и количество его мутаций не было ограничено родословной. Проблема заключалась только в количестве необходимых ресурсов. Конечно же, Линчао не собирался выращивать монстров золотой кровью, И главная причина такого решения заключалась в том, что он не мог себе этого позволить. Например, тот огромный крокодил мог считаться монстром, который находился лишь на стадии младенчества. Хотя он и не достиг уровня зрелости, но количество необходимой для него пищи достигало просто невообразимого уровня. Полностью созревшие монстры с золотой кровью могли съесть в день до нескольких тонн еды. И Линчао не хотел, чтобы что-то сдерживало его. Даже если это был монстр золотой кровью. Для любого эволюциониста золотая кровь имела невероятно огромную ценность. Она не только могла увеличить ген потенциал человеческих клеток, но и повышала ранг его генов. Если эволюционист хотел увеличить свою силу, кроме прохождения через эволюцию, был еще один путь – повысить ранг своих генов. В некоторых древних руинах содержались специальные лекарства, которые могли улучшить ранг генов. но они оказывали лишь незначительный эффект. Однако, даже за обладание такими слабыми эликсирами могла разразиться кровавая битва, в которой сражались бы могущественные личности из списка самых сильных эволюционистов. Золотая кровь – самый эффективный способ улучшить ранг генов. Интересно, сколько золотой крови хранится в этих яйцах, и хватит ли ее для преобразования всех моих генов? подумал Линчао. Линчао открыл свое пространственное хранилище и положил в него все золотые яйца, после чего взмахнул своими черными крыльями и взмыл в небо. Вскоре после того, как Линчао улетел с территории крокодилов, земля начала дрожать и появился огромный крокодил. В данный момент его раны уже не кровоточили и даже были признаки того, что они начали затягиваться. Хотя внешний вид этого монстра и был крайне неприглядным, но его скоростью еще была на высоте. Огромный крокодил нацелился на небольшой остров, который располагался посередине озера. Когда монстр пробрался в свое логово и увидел отсутствие яиц, он яростно взревел. Взмахнув своими черными крыльями, Ленча направился к выходу из зоопарка. Спустя несколько минут после того, как он покинул территорию крокодилов, он увидел золотистого ретривера, который поедал внутренние органы разорванного падальщика. Приземлившись на землю, Ленчел убрал крылья и ощутил, что источник питания уже практически полностью разрядился. Для полной перезарядки потребуется достаточно большое количество времени и солнечного света, поэтому в данный момент парень уже не мог полагаться на них. Почувствовав порыв ветра, Золотистый ретривер настороженно поднял голову. Когда эта мутированная собака заметила ленчало, она быстро подбежала к нему и начала радостно тереться об его ногу. Ленчало толкнул ретривера в сторону и выругался. «Ты весь крови того падальщика!» Золотой ретривер развернулся и, подбежав к высокой траве, начал вытирать об нее свой золотистый мех. Только после того, как на его теле не осталось ни следа крови, Собака развернулась к Линчао. Парень натянуто улыбнулся и побежал в сторону дома, в котором скрывалась его сестра Лин Ши Ю. Добравшись до квартиры и закрыв за собой дверь, Линчао сразу же устремился в свою комнату. Сгорая от нетерпения он открыл свое пространственное хранилище, и двухметровое золотое яйцо упало на его кровать. Под весом в несколько сотен фунтов кровать сильно прогнулась и даже раздался небольшой треск. Линчава быстро расправил крылья дракона и нанес резкий удар по золотой скорлупе. Перья черных крыльев были невероятно острыми, и поэтому вскоре раздался треск. На поверхности яйца появилась небольшая трещина, из которой начала сочиться золотая жидкость, наполненная сладким ароматом. Линчала поднялся на вершину яйца и заглянул внутрь трещины. Внутри он увидел густую золотую жидкость. которая была похожа на обычный яичный желток, из которого должен был родиться небольшой золотой крокодильчик. Однахлынувшего на него предвкушение, Ленчал не мог найти себе места. В своей прошлой жизни он никогда не сталкивался с такой удивительной вещью, как золотая кровь. Быстро раздевшись, Ленчал расширил трещину и забрался внутрь золотого яйца. Как только он оказался внутри, Золотая жидкость сразу же устремилась к нему. Густая золотая жидкость, словно поток ледяной воды, начала проникать в его тело. Это выглядело так, словно у нее было собственное сознание, и главная цель ее существования – проникнуть в тело человека. Через несколько минут Линча почувствовал, что температура его тела сильно повысилась. Он чувствовал себя так, как будто в его груди разгорелось сильное пламя. которая пыталась полить все его внутренние органы, кости и плоть. Даже кровь в его венах начала закипать. Для Линчао, который пережил испытание древних руин на уровне S, такой индекс боли не доставлял ничего другого, кроме небольшого дискомфорта. В следующую секунду парень почувствовал, как к его груди прилипло какое-то неизвестное существо. Опустив голову, Ильинчал увидел, что это был небольшой эмбрион золотого крокодила. Хотя тело, и было, хотя тело его уже и было сформировано, но его сознание все еще было на зачаточном состоянии. Ильинчал схватил эмбрион монстра золотой кровью и без малейшего отращения засунул его себе в рот. На вкус он оказался довольно-таки приятным и напоминал сашими. Десять минут спустя... Линчал обнаружил, что уровень золотой жидкости в яйце упал примерно на пару сантиметров. Все свидетельствовало о том, что недостающая густая жидкость питалась в его тело. Температура его тела все еще нарастала, а индекс боли поднялся до отметки в 20 единиц. Это было эквивалентно удвоенной силе боли, которую испытывали женщины при родах. Если бы обычный человек испытал настолько сильную боль, он бы точно потерял сознание. Даже несмотря на испытываемую боль, Эллен сосредоточился на изменениях, происходящих в его теле. При воздействии золотой жидкости, кровь, кости, мышцы и остальные части тела, Эллен сильно разогрелись. В то же время, его кожа стала намного более белая и мягче. Вскоре прошло еще 8 часов. На улице было уже 10 часов вечера, И солнце начало заходить за горизонт, а Линчао все еще сидел в двухметровом яйце и поглощал золотую жидкость. К этому моменту густая жидкость уже практически полностью закончилась. «Неужели мое тело поглотило всю эту золотую жидкость?» задумчиво прошептал Линчао. Осмотрев свое тело, он обнаружил, что его сила осталась на том же уровне, что и была до поглощения золотой жидкости. ГБС его тела находился на отметке в 20 единиц, однако было одно изменение, которое сильно удивило его. Чувство насыщения клеток полностью исчезло. Это свидетельствовало о том, что генный потенциал его клеток сильно увеличился. Но была в этом и отрицательная сторона. Для того, чтобы перейти в следующий уровень эволюции, ему потребуется накопить гораздо больше жизненной энергии, чем раньше. Кроме того, в нижней части живота, он почувствовал скопление леденящего воздуха. Линчал полностью сконцентрировался на этом скоплении, и позже у него получилось контролировать его. Холодный воздух начал перемещать его по телу. Вскоре он сосредоточился на правой ладони. Она стала золотистого цвета.